обучение на доске катаются на матрацах, на дельфинах, на лежаке, но самые немордастые катаются на доске над бешеной пучиной пенятся влюблённые, как чашечки капучино кофейные пацаны Возьмите кусок тоски по эллипсу, полируйте и тайской политурой массируйте позвонки, чтоб трепетная тоска, не превратившись в скрипку, напомнила форму рыбки и долечки чеснока. Привяжите её к ноге верёвкой. Держите шорты из богом, ни пуха к чёрту, уноситесь на тоске, барахтайтесь в бакигане, в дискетком проматной в Москве. Но самые неприкаянные катаются на тоске, держите влюблённых женщин красивых Итак, себе раскручивается джем-сейшн импровизация на тоске. Сакс, закс, факс, такса, надоевшему вопреки Москва дс ка точка тачка. Ты выпрыгиваешь из такси. Ты была подавальщицей из бара Прага. Солёные позвонки Кто из праха, а кто из праха, а ты создана из тоски. Тоска моя мы над бездной мотались, только держись. География в низовьесна, лишь время известно, жизнь. Но однажды нас к небу поднял и сбросил девятый вал. Когда я очнулся, понял, Что я тебя потерял услышал из толщи водной на миг тоскующий и свободный твой оборванный крик валяюсь на берег жуткий вытолкнутый тобой но и на третьи сутки тебя не вернул прибой Веревка кровавым жгутом волочится за ногой. Господи, кто твой включает таймер? Ангелы, НЛО, ты тайна. Из тайны пришли и уйдём в неё.